Чего тебе категорически нельзя? Четвертое. В твоем случае категорически нельзя слишком сильно себя ограничивать. Ты должна выбрать минимум изменений в жизни, помнишь? Сколько изменений ты можешь освоить прямо сейчас, с сегодняшнего вечера, а не с понедельника? Вот столько и делай. Пятое. Тебе ни в коем случае нельзя исключать любимые заедательные продукты то, что дает тебе душевность и заботу о себе. Просто уменьшай их количество. Сначала в полтора раза, потом еще немножко, потом еще чуть-чуть. Но какое-то их количество обязательно оставь в своем рационе. Худеть можно исключительно только на верно составленном рационе питания, в который включены в том числе твои любимые вкусняшки. Шестое. Тебе ни в коем случае нельзя заставлять себя тащиться на фитнес, если ты его не любишь. Тебе нужно с заботой о себе аккуратненько обходить свои психологические защиты и медленно прорабатывать слои боли и обид. Ну какие тут штанги и гантели. Тут сначала тренировка для души. Сопли до слезы, сопли до слезы. Гантели подождут. Седьмое. Тебе нельзя вписываться в программы, на которых тренеры используют методы жесткого кнута и неуважительного отношения к полным людям. Куча людей любит программы типа «Не ной, вперед, давай работай, зал это боль, без боли нет фигуры, не будь слюнтяем, нытиком здесь не место, поднажми, ты толстуха, уже наелась, сейчас давай сгоняй, не будь жирухой, терпи». Они называют это крутой мотивацией. Они ошибаются. Это в том числе и наследие постсоветского прошлого. Нам жестко говорят, куда идти. Шаг вправо, влево, расстрел. Мы любим любого царя-батюшку и ошибочно воспринимаем агрессию и неуважение как силу и авторитет. Но это лишь усиливает положение жертвы и снижение самооценки. Эти программы не для тебя. Мы не рабы, рабы не мы. Фитнес-тренеры в подавляющем большинстве смотрят на полных как на ленивых и глуповатых, а это не так. Фитнес-инструкторы и люди от спорта в большинстве своем не могут понять проблемы полных, так как сами ими никогда не были. Они из другой психологической реальности. Они могут круто тренировать людей, похожих на них, таких же спортсменов, любителей физкультуры. А людям с лишним весом нужна помощь в похудении, а не в силе мышц. Тебе нужны тренеры-психологи, которые с заботой и с мозгами, а не кнутом, помогут разобраться с психологией и твоими проблемами. Вот что тебе нужно. И потом уже у тебя включится само собой желание идти на фитнес. Вот тогда и будешь выбирать тренеров. Это время наступит, поверь.